Столь вдохновенная речь не могла оставить Майского равнодушным. Все, о чем говорил Дугин, в равной степени относилось к ним обоим. То, что им удалось проникнуть в локус, можно было бы считать везением или даже простой случайностью. Но это был тот самый шанс, который дается человеку только раз в жизни. И не воспользоваться им было бы просто глупо. Майский быстро провел кончиками пальцев по левой щеке. Затем, миновав подбородок, он также быстро провел ногтями по правой щеке. — Что ты предлагаешь? — спросил он, глянув на Дугина из-под лобья. — Я думаю, локус должен содержать в своей сети, помимо всего прочего, какую-то видеоинформацию. И если перенастроить коннектор соответствующим образом, то мы сможем вытянуть ее из локуса. Сопоставив видеоряд с соответствующими символами, мы, возможно, сумеем найти ключ к пониманию языка создателей лабиринта. Майский снова погладил щеки рукой. Дугин был прав. Это была бы уже серьезная заявка на продолжение исследований. Никто не посмел бы отстранить от работы тех, кто сумел не только получить некую информацию из лабиринта, но и перевести ее на общедоступный язык. «Для того, чтобы получить картинку, нужно иметь систему для перевода информационных кодов в цифровое изображение», — заметил Майский. «Вот это уже как раз дело техники», — усмехнулся дукин. «Главное — отыскать в локусе записи видеоряда, а для перевода кодов в изображении сгодится любая программа с автоматической подстройкой». Майский недоверчиво прищурился. Ему и самому нередко приходилось работать с цифровыми видеопрограммами, и то, на что они были способны, ему было известно не хуже, чем Дугину. «Ну хорошо», — вынужден был признаться Дугин. «С этим придется поработать. И все же я полагаю, что воспроизвести видеоряд нам удастся куда быстрее, чем расшифровать язык чужаков, не зная даже, от чего при этом следует отталкиваться». «Согласен», — подумав, кивнул Майский. Дугин улыбнулся, счастливо, как ребенок, и тут же, забыв о шефе, погрузился в работу. Пальцы его порхали над клавиатурой, лишь изредка касаясь света ячеек, а взгляд лишь изредка возносился к экрану, чтобы проверить вводимые данные. Какое-то время Майский наблюдал за тем, что делал Дугин, стоя у него за спиной. Временами он даже пытался давать полезные советы, но Дугин только нервно головой дергал, словно отгоняя звенящего над ухом комара. Сообразив, наконец, что его присутствие за спиной только мешает Дугину работать, Майский отошел к соседнему столу и сел на кресло, перебросив левую ногу через подлокотник. К четырем часам утра ситуация не изменилась. Дугин по-прежнему колдовал над клавиатурой, а Майский со стороны наблюдал за его действиями, стараясь зевать незаметно. Еще через полчаса Майский отправился спать, оставив Дугина в своем кабинете наедине с компьютером. Майскому показалось, что он едва успел глаза сомкнуть, когда его разбудил омерзительный высокочастотный писк экстренного вызова. Майский с трудом дотянулся до клавиши, висевшего в изголовье кровати интеркома. «Слушаю», — просипел он, все еще лежа в кровати с закрытыми глазами. «Поднимайся, же бока ответил ему жизнерадостный голос Дугина, который в эту ночь, похоже, вообще не ложился. Майский приоткрыл глаза и посмотрел на встроенные в интерком часы. Было без четверти семь. Для того, чтобы он поднялся в такую рань, должно было произойти действительно нечто экстраординарное. «Что случилось?» — лениво спросил он. «Мы отправляемся в лабиринт», — ответил Дугин. «Кто это мы? Ты и я». Майский снова с тоской посмотрел на часы. «А подождать это никак не может?» «Как хочешь», — ответил Дугин. «Если через пятнадцать минут тебя не будет в транспортном терминале, я уезжаю один. И все. Никаких объяснений. Только короткие гудки отбоя». Прихлопнув ладонью клавишу интеркома, Майский обреченно вздохнул и начал подниматься. Он даже не стал умываться, но все равно минут на пять опоздал к назначенному Дугиным сроку. Но Дугин все еще ждал его. Видимо, был уверен в том, что шеф непременно явится. Усадив Майского на пассажирское сиденье пятиместного вездехода, Дугин сунул ему в руки два больших пластиковых стакана с горячим кофе и бумажный пакет с сэндвичами, а сам запрыгнул на место водителя. «Открывай!» — махнул он рукой дежурившему на воротах солдату, и как только створки ворот разошлись в стороны, кинул машину в образовавшийся проход. Да так, что Майского вдавило в жесткую спинку сиденья. А когда вездеход начал подбрасывать на камнях, он едва не бросил то, что сунул ему в руки Дугин, чтобы ухватиться обеими руками за борт машины. «Куда — Куда так гонишь? — крикнул он Дугину. Дугин только посмотрел на него хитро, подмигнул и взял из руки шефа стакан кофе. Сделав глоток, он зажал стакан между коленей и вытянул из пакета, что держал майский, приправленный белым соусом сэндвич с ветчиной, салатом и яйцом. «Мне удалось нащупать видеопрограмму Локуса», — сказал он, проживав откушенную за раз половину сэндвича. «Не может быть!» — хотел воскликнуть майский, но ему удалось сдержать себя, и все же в такую удачу верилось с трудом. Почему ты не показал мне то, что получилось?» Накинулся он на Дугина спустя мгновение. «Какого черта мы едем к лабиринту? Я хочу увидеть то, что ты нашел!» «Остынь!» — с усмешкой глянул на него Дугин. «Смотри, кофе на себя пролил!» На правой штанине Майского действительно расплывалось большое коричневое пятно. Майский залпом допил оставшийся в стакане кофе и выбросил пустой стакан за борт. «Ну?» Только и смог произнести он, пытаясь при этом прожечь Дугина гневным взглядом. «Я нашел видеопрограмму Локуса, но мне не удалось получить изображение», — наконец-то объяснил Дугин. «Оперативной памяти коннектора не хватает для того, чтобы обработать и переслать информацию. Для того, чтобы продолжить работу, нам нужно установить в Локусе дополнительное оборудование». Дугин похлопал ладонью по крышке пластикового кейса, лежавшего на заднем сиденье. «Только один вопрос». Майский направил на Дугина указательный палец так, словно это был ствол пистолета. «Если ты не видел изображение, почему ты уверен, что тебе удалось обнаружить видеопрограмму Локуса?» Дугин сунул руку в пакет, который Майский поставил на колени и достал из него еще один сэндвич. «Все очень просто», — сказал он, закончив жевать. «Я, можно сказать, сам немного поработал на месте». «Как это сам?» — непонимающе посмотрел на Дугина Майский. «Я загрузил в коннектор своего виртуального двойника». «Что?» — глаза Майского сделались почти квадратными. «Я загрузил в коннектор своего виртуального двойника», — как ни в чем не бывало, — повторил Дугин. «Ты хочешь сказать, что никогда не слышал о том, что виртуальное копирование личности запрещено законом?» «Я в курсе, не глядя на шефа», — кивнул Дугин. Но в свое время я сделал это, и с тех пор постоянно держу при себе матрицу со своей виртуальной копией. «Зачем?» — с тоской в голосе произнес Майский. «Зачем ты это сделал?» «Сам не знаю», — пожал плечами Дугин. «Наверное, мне просто интересно было почувствовать себя единым в двух лицах. Что-то вроде божественной двойки. Так ведь, Антон?» Майский ничего не ответил, только языком цокнул и безнадежно покачал головой. Но ведь пригодилось же. Быстро, ища, если не поддержки, то хотя бы понимание, глянул на шефа Дугин. Если бы у меня не было виртуальной копии личности, то мы бы еще лет десять ковырялись с тем материалом, что у нас имеется. А так я, можно сказать, лично изучил обстановку на месте. Я подключился к нескольким портам Локуса и в конце концов обнаружил тот, через который идет видеоинформация. «Как ты это определил?» — поинтересовался Майский. «Не знаю», — покачал головой Дугин. «Просто почувствовал вдруг, что это именно то, что нам нужно». «Ты знаешь, Антон, это довольно-таки странное ощущение, когда чувствуешь себя человеком и одновременно знаешь, что ты всего лишь программа». «Твой виртуальный двойник знает, что он программа?» «Нет, он уверен, что он человек». «Это я во время контакта знал, что он всего лишь мой виртуальный двойник. Он же, похоже, считал меня копией». А я не стал его в этом разубеждать. Так мне было проще работать. Короче, нам на пару удалось не только определить порт, через который можно скачать содержащуюся в локусе видеоинформацию, но и найти кратчайший путь к нему. Дугин вновь бросил быстрый взгляд на Майского. «Я думал, тебе будет обидно, если не ты первым увидишь то, что станет величайшей сенсацией после первого контакта с представителями иной цивилизации». Тут Дугин попал в точку. Майский ни за что не простил бы ему, если бы он отправился в локус один Заглянув в лежавший на коленях пакет и обнаружив там оставшийся сэндвич, Майский достал его и принялся меланхолично жевать. Подумав немного... Он пришел к выводу, что можно не считать преступлением то, что сотворил Дугин, поскольку сделано это было не из корыстных побуждений, а ради торжества науки.